Глава первая Настойчивые гудки автомобильного клаксона насиловали Франсуа Морелю мозг. Сигнал не прорывался ни на секунду. Какой-то мудак пытался привлечь его внимание во что бы то ни стало. «Ну что за урод?» — подумал Франсуа, с трудом разлепляя веки и пытаясь сообразить, где он. Следующую секунду... Взгляд сфокусировался на мигающем зеленом сигнале светофора, и Франсуа прошиб холодный пот. «Чёрт! Я заснул за рулем, сообразил он, просыпаясь окончательно. Водитель такси, пожилой араб, отчаялся ждать, когда преграждающий путь белый Ситроян сдвинется с места и пытался объехать его справа, не прекращая при этом сжать на гудок. Франсуа поднял обе руки в примирительном жесте, но красный от гнева водитель показал ему средний палец и отвернулся. Оставалось только опустить стекло, впуская в салон свежий утренний воздух, и утопить педаль газа, спеша скрыться с места своего позора. Мысль о том, что минут через десять он доберется до своего кабинета и сможет вздремнуть часок, устроившись в крутящемся кресле и положив ноги на стол, слегка успокаивала. Не бог весть, что, но шансов выспаться там у Франсуа больше, чем в собственной квартире, по которой, как сам нам было, передвигалась жена Тамара, баюкая их полугодовалого сына Вадима, которого которую ночь мучили то ли зубы, то ли колики. Франсуа уже не пытался понять, что именно. Несмотря на то, что, готовясь к пополнению семьи, они с Тамарой перечитали тонну новомодной специализированной литературы и даже ходили на курсы. После рождения малыша Вадима стало понятно, что ребенок совершенно не похож на младенца из рекламы памперсов. Его существование сводилось к тому, что он ел, спал и орал. И к последнему мораль оказался не готов, потому что орал Вадим постоянно. Сегодня утром мальчик, которому на днях исполнялось 7 месяцев, опять разбудил родителей в 5 утра. И пока Тамара кормила малыша и ворковала над ним, уговаривая еще чуть-чуть поспать, Франсуа буркнул, что ему нужно на работу пораньше, и позорно сбежала из дома, даже не выпив кофе. На самом деле его заветной целью было добраться до личного кабинета, который по размеру не превышал 5 квадратных метров и был завален до потолка протоколами допросов, папками с висяками, ордерами, выписками из банковских счетов подозреваемых и криминальными сводками. Там Франсуа надеялся покимарить часок до прихода коллег. И вот, не доехав буквально пару кварталов, заснул прямо на светофоре, пережидая красный свет, чем вызвал шквал справедливой критики со стороны местного таксомоторного парка. «Утро определенно не задалось», — подумал Франсуа, все же предвкушая долгожданный покой. Между тем его мечтам суждено было разбиться о суровую реальность. Еще одним подтверждением несовершенства бытия стал звонок мобильного. Франсуа напрягся. Звонок в такую рань мог означать только одно. «Я не разбудил тебя, цветочек», — вежливо поинтересовался из трубки шеф Франсуа, комиссар начальник отдела уголовной полиции Паскаль Салюс. Вежливость была его отличительной чертой. С этой самой ледяной вежливостью Салюс колол самых матерых преступников. Франсуа вспомнил, как, увидев Солюса в первый раз, подумал, что этому ухоженному мужчине средних лет с идеальной прической и выразительным лицом следует играть благородных аристократов в мюзиклах. Но скоро вынужден был поменять свое мнение. Вот и сейчас у Франсуа внезапно мороз пробежал по коже от вежливого вопроса комиссара. Впрочем, вполне вероятно, дело было в свежем утреннем воздухе. Франсуа поспешил поднять стекло в машине. Все в порядке, шеф», — бодро оторпортовал он. «Подъезжаю к конторе». «Вот и молодец», — похвалил Салюс, ничуть не удивившись тому, что Франсуа почти на рабочем месте в полшестого утра. У всех полицейских было особое представление о том, чем следовало заниматься в то время, когда нормальные граждане только собираются продирать глаза. «У нас убийство в шестом округе. Дуй туда, малыш». «Твой дружок Бассель уже там, он введет тебя в курс дела». Сон откладывался на неопределенный промежуток времени. Одно радовало. По крайней мере, Франсуа не пришлось пилить на другой конец города. Покойник оказал ему услугу и окочурился практически напротив здания криминальной полиции Парижа. «Если удастся еще и кофейку раздобыть в такую рань, я поцелую боженьку в задницу», — подумал Франсуа. Прибыв по продиктованному Солюсом адресу, Франсуа обнаружил целых два бонуса. Во-первых, его напарник Басель Ром действительно ждал на месте. Ну а во-вторых, в руках у него Франсуа заприметил бумажный стаканчик со знакомой бело-зеленой эмблемой Starbucks. Басель стоял на тротуаре, широко расставив ноги и зевал во весь рот. Черные, вьющиеся проволокой волосы были, как всегда, не по уставу туго затянуты в аккуратный хвостик, а вот одежда на нем была вчерашняя, к тому же существенно помятая, из чего Морель сделал вывод, что Бассель опять ночевал у очередной подружки. Но даже при том, что Бассель был изрядно потрепан и, вполне возможно, до сих пор не трезв, он умудрялся излучать позитивную энергию и любовь к жизни в радиусе километра. Балагуры приколист бабника-прайдоха. Он был полной противоположностью правильного и спокойного Франсуа, что не мешало им долго и продуктивно работать в одной упряжке. Они словно дополняли друг друга. Увидев белый Ситроен Мореля, Напарник бешено замахал свободной рукой, показывая удобное место под парковку, которую он охранял для приезда Франсуа, распугивая всех желающих занять его своим трехцветным удостоверением лейтенанта полиции. Экспрессивно жестикулируя, он чуть не пролил на свой пиджак, чудесным образом добытый в такую рань кофе. Уже встал, дорогой, заботливо поинтересовался Франсуа, аккуратно расцепляя пальцы Баселя на стаканчике с кофе и конфискуя его. Еще не ложился, осклабился всегда веселый Басель. И, между прочим, это мой кофе. А ты, насколько я знаю, не любишь капучино. А это капучино, удивился Франсуа. Готов поспорить вместе где ты его взял, он не сильно отличается от латы или Эспресса. Бассель хотел что-то возразить. Но, глядев, Франсуа с ног до головы передумал. «Что у нас там?» — кивнул Франсуа в сторону подъезда. «О, ты не в курсе?» — простонал Бассель. «Старик-салюс тебе не сказал? Так мне надо было подготовить презентацию и расписать все в деталях?» «Сделай одолжение, прикрой фонтан своего остроумия и излагай мысли попроще. Ты же видишь, я пока не в состоянии воспринимать твой скромятный юмор», — проворчал Франсуа делая первый глоток мутной бурой жижи из бумажного стаканчика. «Можно и попроще», — добродушно согласился Бассель. «Убили Ксавье еду «Того самого? Продюсера Панацеи?» — пришла пора удивиться Франсуа. «Того самого. Он здесь живет», — кивнул Бассель на окна третьего этажа и поправился. «То есть жил». Подозреваемые есть?» — деловито поинтересовался Франсуа. «Один». «Но зато какой!» — сладострастно простонал Бассель и показал глазами куда-то через дорогу. Франсуа машинально повернулся в указанном направлении и уперся взглядом в рекламный билборд на противоположной стороне улицы. Мужчина на афише прислонился лбом к грифу гитары на манер Антонио Бандараса в диспирада На его покрытом испаренном лице была смесь отчаяния и агрессии, сплошной ходячий секс. Обложку этого альбома знала вся Франция. Франсуа поперхнулся. Струйка кофе стекла из уголка его рта на светло-бежевое пальто. «Да ладно!» — не поверил он, шаря по карману в поисках салфетки. «Ага, Ангел, то бишь Анджело Бертолини!» — подтвердил довольный его реакцией Бассель и принялся излагать обстоятельства дела. «Они прибыли сюда на квартиру Сиду около часа ночи. В час тридцать?» Соседка снизу проснулась от диких воплей и грохота и вызвала полицию. Взломали дверь, а там картина маслом. Он даже скрыться не пытался. Сидел на полу и держал голову седую себя на коленях. «Где он сейчас?» — поинтересовался Франсуа. «Уже увезли», — с готовностью ответил Бассель. Сознался, — с надеждой закинул удочку Франсуа. «Даже если нет», — пожал плечами Бассель. «Дело ясное». «Квартира закрыта изнутри, этот Бертолини весь в кровищей седу. Мы, конечно, дождемся полного отчета с места происшествия, но я тебе и так скажу. На орудии убийства сто пудов его пальчики». «А чем он его, кстати?» — поинтересовался Франсуа, допивая кофе напарника и комкая бумажный стаканчик. «Сейчас увидишь», — осклабился Басель. «Не скажу. Хочу на выражение твоего лица посмотреть» и он сделал приглашающий жест в сторону подъезда. Охрана выставе посоветовал Франсуа, берясь за бронзовую ручку входной двери. Через полчаса здесь продыху не будет от журналистов. Он секунду помедлил, прежде чем зайти в подъезд. Над Парижем занималось прекрасное ослепительное летнее утро. Солнце окрашивало постройки бульвара в розовый цвет. Воздух был свеж и благоухал цветами из Люксембургского сада. «Кстати, а почему ангел?» — спросил он у Баселя, выискивая глазами урну. Басель лениво пожал плечами. «Говорят, у него татуировка крыльев на лопатках». «Ты-то откуда знаешь?» — проворчал Франсуа, запуская с мятым стаканчиком из-под неоправдавшего ожидания кофе в мусорный бак. Жадно втянул в себя кислород напоследок, потом решительно дернул дверь парадной и шагнул в темный проем. Впереди его ждали только смерть и тлен. Жизненная программа Франсуа Мореля выглядела так. Стать блестящим детективом криминальной полиции, любящим сыном и мужем, а также заботливым отцом. И со всеми тремя пунктами что-то пошло не так. Он родился в благополучном 17-м округе Парижа и был обожаемым единственным ребенком в семье. Его детство не было отмечено никакими выдающимися событиями. Обычной кореглазой, с шапкой темных волос, Милый, чуть застенчивый мальчик, как их много. Он хорошо успевал в школе, играл в футбол и в свободное время музицировал на гитаре. Отец, крупный финансист, и мать, светская львица, мечтали видеть сына в Сарбоне, но в 17 лет он вдруг решил изрядно потрепать им нервы своим желанием стать рок-музыкантом. Сколоченная музыкальная группа исполняла по их собственному выражению «психоделический рок», На деле они коротали дни за косяком и бренчанием на гитарах, перебиваясь случайными заработками в пригородных клубах. После этого периода жизни решение Франсуа стать полицейским показалось родителям благословением Господним. Облегчение их было так велико, что они не стали докапываться до причин столь резкой перемены в их сыне. Пройдя конкурсный экзамен и проучившись положенный срок в высшей специализированной школе, Франсуа быстро двинулся вверх по карьерной лестнице, и все бы ничего, если бы не слишком цветущий юный вид. В свои 30 лет он все еще умудрялся выглядеть как юноша, сияющий цвет лица, ясные глаза и открытая, несмотря на профессию, восприятие жизни. За все это он и получил от острых на язык коллег нежное прозвище «цветочек». Чтобы исправить положение, Франсуа стал одеваться в пальто на размер больше, короче стричь волосы и старался хмуриться чаще, чем этого требовала ситуация. Полицейским надо отдать должное, он был хорошим. В положенный срок он стал детективом криминальной полиции и удостоился собственного кабинета в святая святых уголовной полиции Парижа на набережной Арфевр, 36. Его жена Тамара была прелестной молодой женщиной также происходящий из хорошей семьи средних французских буржуа. Темноволосая, гибкая, сладкая, как и риска, она несколько лет назад напрочь лишила Франсуа сна и покоя. В свое время она попробовала себя в качестве танцовщицы, манекенщицы и немного актрисы, но с облегчением бросила все, выйдя замуж. Не без помощи старшего поколения, Они сделали первый взнос за небольшую, но светлую и симпатичную квартирку в 16 округе и спустя два года после свадьбы стали родителями малыша, которого, поспорив слегка, решили назвать Вадимом. О спокойном сне Франсуа пришлось забыть практически сразу же. Измученная Тамара, набравшая за время беременности лишние 8 килограммов, Уже через пару месяцев после родов похудела так, как ей не удавалось в бытность работы моделью. Под ее глазами от постоянного бодрствования залегли черные круги. Она опустила руки и, чтобы хоть как-то высыпаться, стала забирать ребенка в их с мужем постель, постепенно выселив оттуда супруга. Теперь Франсуа спал в гостиной на неудобном диване. Следующие несколько месяцев ребенок провел у Тамара на руках. Она начала употреблять в своей речи выражения «мы покушали», «мы помылись», «мы поспали». И Франсуа видел, когда она говорит так, то действительно имеет в виду именно это. Поесть она могла только на бегу, не выпуская ребенка из рук, а спала тогда, когда спал Вадим. Франсуа забыл, когда они последний раз занимались любовью. Он видел, Тамара была вымотана до предела. Ему было жаль жену но он не знал, чем ей помочь. Семейный врач, мадам Бонапри, внимательно обследовав Вадиму, уверила их, что с малышом все в порядке, но младенцы бывают разные, и им, по счастью, попался довольно активный экземпляр. «Через полгода станет легче», — с улыбкой гарантировала врач, но Франсуа не был уверен, что доживет. Его мучило чувство беспомощности. Несколько раз он пытался взять сына на руки и успокоить, но сам впадал в еще большую панику и истерику, чем малыш. Ребенок был такой хрупкий, что Франсуа боялся его повредить ненароком или сделать что-то неправильно. Он уговаривал себя, что его время еще не пришло, и что через пару лет он с удовольствием погоняет сыном футбол, а пока единственное, что он смог сделать, это посоветовать супруге нанять няню или на худой конец пригласить погостить тещу. Но Тамара уперлась. Для нее это было делом принципа. Если я не могу справиться с собственным ребенком, то что я за мать? патетически восклицала она. У некоторых вообще двое-трое детей, и ничего. При этих словах Франсуа поплохело, и, окончательно отчаявшись взять под контроль ситуацию в семье, он решил полностью погрузиться в работу, тем более, что скучать там не приходилось. Вот взять хотя бы сегодняшний день. К Савьесиду жил в поистине роскошном месте. Полностью отреставрированный особняк XVIII века, когда-то поделенный на восемь квартир, по две на каждом этаже, Франсуа с Баселем в полном молчании поднялись на лифте на третий этаж. Первым, что увидел Франсуа на лестничной клетке, была молодая и сильно заплаканная женщина, над которой склонился, судя по надписи на белой куртке, саму служба неотложной медицинской помощи. «Медицинский работник». Женщина держала в одной руке таблетку, а в другой пластиковый стаканчик с водой. Она бессмысленно уставилась на мужчин и ничего не сказала. «Личный помощник Сидо, Жюли Лернон», — объяснил Бассель, поймав вопросительный взгляд Франсуа. «Что она здесь делает?» — поинтересовался тот, покосившись на распахнутую дверь одной из квартир, откуда доносился приглушенный звук разговоров. Работала бригада криминалистов. «Видимо, ей скорой помощи позвонили. Она у него записана как контакт на случай непредвиденной ситуации», — пожал плечами Бассель. «Можно будет ее допросить сразу же». Потом кивнул Франсуа и решительно шагнул в сторону открытой двери, думая, что, несмотря на внушительный срок службы, так и не смог привыкнуть к смерти. Он видел всякое. Трупы молодых изнасилованных девушек, задушенных младенцев, расчлененные останки в мусоропроводе, обезображенные трупы с выколотыми глазами, ритуальные убийства и тела в разной степени разложения. Но легче не становилось. Каждая новая смерть была страшнее и отвратительней предыдущей. В смерти нет ничего прекрасного и возвышенного. Смерть разлучает физическую оболочку с душой, и тело становится уродливым и нелепым. Как можно привыкнуть к тому, что несколько часов назад чувствующий, мыслящий, веселящийся, или же наоборот страдающий человек вдруг превращался в бессмысленную трепичную куклу, наполненную костями? И кто он? Тот, кто осмелился забрать у умершего самый ценный Божий подарок — жизнь. Кем нужно возомнить себя, чтобы уподобиться Богу, в чьей власти даровать жизнь и лишать ее? Ответы на эти вопросы Франсуа искал много лет. У него были свои глубоко захороненные причины стать полицейским. Для него это было дело принципа, но справиться со своими демонами всегда сложнее, чем с чужими, тем более если годами делал вид, что все в порядке. Франсуа вздрогнул, потер переносицу двумя пальцами, и прошел за басселем вглубь квартиры. Кабинет, куда вел его напарник, располагался в самом конце коридора. Приближаясь к нему, Франсуа ощутил запах, который не перепутал бы ни с каким другим — терпкий густой запах свежей крови. Он перешагнул через порог и, обменявшись дежурным приветствием с присутствующими, огляделся. Кабинет — Представлялся бы хорошо освещенное просторное помещение с высокими потолками, украшенными резными карнизами, обставленное антикварной мебелью с изобилием предметов искусства. У стены располагался массивный письменный стол. Напротив, кожаный диван, пара кресел и журнальный столик. На инкрустированной столешнице два хрустальных стакана с недопитой жидкостью и бутылкой виски. Середину комнаты покрывал роскошный ковер. Видимо, из тех, что стоит больше хорошей тачки. Прямо в центре него лежал труп мужчины крепкого телосложения. Его руки и ноги были нелепо раскинуты в разные стороны, а голова головы практически не было. На месте лица осталась кровавое месиво. Затылочная часть также была раздроблена и смята. Рубашка мужчины, его галстук и брюки Были залиты кровью. Кровь была везде. Франсуа почувствовал, как чавкает под ногами ковер. Чуть поодаль от тела валялся неидентифицированный док, который, скорее всего, и являлся орудием преступления. «Что это?» — шепотом спросил Франсуа, стоящего за его правым плечом басселя, кивком показывая на предмет. «А черт его знает! Топор, секира, алибарда выдвинул сразу несколько предположений Бассель, довольный его реакцией. Судя по всему, это оттуда. Он указал на стену над диваном, где располагалась обширная коллекция средневекового оружия. Здесь были и богато украшенные боевые топоры, и двуручные мечи, и длинные копья, и утыканный шипами странный шар, и стальные булавы, и много чего еще, но названий Франсуа не знал. «Место в середине коллекции зияло пустотой. Явно именно оттуда было взято страшное средневековое орудие убийства, снова использованное по своему прямому назначению уже в 21 веке. Похоже, Седу был страстным коллекционером средневекового холодного оружия. Вот и коллекционировался на свою голову», объяснил очевидная Бассель на тот случай, если его напарник еще не проснулся. Франсуа присел на корточки и наклонился, чтобы как следует рассмотреть странное оружие, ставшее причиной смерти. Оно действительно потрясало воображение. Длинная древка, украшенная и металлическими полосами и вставками, венчал топор, к обуху которого крепился молоток, а к проушине острая пика. «Первый раз такое вижу», — завороженно прошептал Бассель у него за плечом. «Ему нанесли около 30 ударов этой штукой, и каждая из них мог бы быть смертельным», услышал Франсуа за спиной голос судмедэксперта Пьера Гранье, плотного коренастого мужчины с необычайно живыми черными глазами и странным чувством юмора. «Били сильно, я бы сказал, со стервенением, словно вымещали злобу. Строго говоря, чтобы этим убить, достаточно было одного, ну, двух ударов, а ему разнесли всю голову в смятку». «Учтите, большинство ударов пришлось на лицевую область. По моему опыту, такие убийства чаще совершают женщины. Мужчины стараются наносить удары в грудь или живот». И продемонстрировал на басселе куда именно, заставив беднягу сжаться и отскочить. Пьер засмеялся. Он любил пугать людей особенностями своей профессии, которую обожал, несмотря ни на что. Бассель клялся, что однажды застукал судмедэксперта за поеданием сэндвича с сыром и прочтением книги «Стадии разложения трупа» одновременно. Франсуа почувствовал, как скручивает желудок, но вернулся к осмотру тела. Вскоре его внимание привлекла еще одна странная деталь. Пальцы на одной руке продюсера были судорожно сжаты. Надев резиновые перчатки, Он с трудом разжал мужскую кисть и обнаружил ключ на потрёпанном кожаном шнурке. Шнурок был оборван так, словно его силы сдёрнули с чьей-то шеи. «Что за хрень?» — пробормотал он. Ключ выглядел старым и потёртым. Кто-то, вероятно, долгие годы носил его на шее, не снимая. Франсуа аккуратно отогнул воротник залитой кровью рубашки и осмотрел шею трупа. Никаких повреждений. «Отчего этот ключ?» «Выглядит, как антиквариат», — присел рядом Бассель. «Может быть, он не чего «Так, просто украшение, амулет, сакральный символ таинственной продюсерской души. Сейчас это модно». «Не исключено», — согласился Франсуа, «хотя слишком простой для украшения. Откуда он у Седо?» Бассель молча пожал плечами. Франсуа вздохнул и поднялся. Так, начал он, включаясь в рутину, дождемся полного отчета с места происшествия, а пока нужно запросить выписки с банковских счетов и кредиток, распечатки входящих с мобильных городских и служебных телефонов, кредитную историю за последние три месяца. В общем, все как обычно, по жертве и подозреваемому. Проверь все, нужно узнать, откуда они приехали и где провели вечер накануне. Не был ли Сиду или берталине подавлены или, наоборот, сверхмеровзвинченным? В каких они были отношениях в последнее время? Опросить все окружение, в первую очередь всех участников группы. Сколько их там всего с Бертолини? Четверо? Опросить семью убитого, его близких друзей. Узнать, над чем он в последнее время работал. И запроси запись с камер наблюдения. Дом наверняка хорошо охраняется. А сейчас... «Пойдем поговорим с помощницей Сиду, раз уж она здесь». Последнее было сказано уже на ходу. Франсуа поспешил покинуть квартиру и, только оказавшись за пределами помещения, сделал глубокий вдох. Жюли Лернон все так же стояла на лестничной клетке. Даже заплаканная и испуганная, она была чудо как хороша. Нежная, с белой кожей, золотистыми волосами и голубыми глазами, Она напоминала Франсуа Зефир. Пахла она, кстати, так же сладко. Жули коротко взглянула на следователей и с ужасом покосилась на открытую дверь квартиры. Франсуа хорошо ее понимал. Свыкнуться с мыслью, что человек, с которым ты еще вчера мило беседовал, сейчас валяется на полу с раскроенным черепом, трудно. Это невозможно понять. Но время пройдет, и, по крайней мере, эта мысль уже не будет казаться такой ужасной. Люди привыкают ко всему, даже к тому, чего не могут постичь, даже к смерти. «Доброе утро, мадемуазель. Меня зовут Франсуа Морель. Я майор уголовной полиции Парижа и буду вести дело об убийстве к савье -Седу. Он привычным жестом показал удостоверение и кивнул за свое плечо, где по его подсчетам должен был маячить Басель. «С моим заместителем, лейтенантом Ромом, вы, вероятно, уже знакомы». Басель с готовностью высунулся из-за плеча Франсуа, и белозуба сверкнул улыбкой в сторону расстроенной девушки. «Бабник хренов!» — беззлобно вздохнул Франсуа про себя. «Вы уверены, что Ксавье убил Анджела?» — опередила его девушка, когда он уже собирался задать ей ряд стандартных вопросов. «Это еще не доказано», — как можно мягче ответил Франсуа, доставая из внутреннего кармана блокнот и остро заточенный карандаш. «Но Анджел не мог этого сделать», — отрицательно помотала головой Жули, и плечи ее затряслись, как от озноба. Ксавье был ему как отец. Мадемуазель поспешил подключиться к разговору Бассель. «Даже родственники иногда убивают друг друга. Очень часто, судя по статистике». «Но Ангел был не такой, он не мог убить. Не только Ксавье, вообще никого». «Он же такой добрый, такой светлый, такой...» Голос Жули сломался и затих. Она что, влюблена в этого Бертолини?» Пронеслась в голове Франсуа внезапная догадка. Девушку трясло, как в лихорадке. Бассель снял свой кожаный пиджак и галантно набросил ей на плечи. Она благодарно взглянула на него, и Бассель в ответ широко улыбнулся. Франсуа тут же поменял свое мнение. «Нет». Она не похожа на зефир. Она похожа на маленькую белую овечку, а Бассель со своими замашками — злой волк, хотя и разыгрывает роль заботливого и надёжного полицейского. Сомневаться в том, где проведет следующую ночь Бассель Ром, не приходилось. По большому счету, у бедняжки Жули не было выбора. Франсуа знал алгоритм. Сначала Бассель отведет ее выпить и снять напряжение, Там девушка, уже, судя по всему, принявшая успокоительное, а поесть забывшая, быстро и жестко напьется, а все дальнейшее дело техники. Определенно ее ждет допрос с пристрастием. Франсуай сам иногда подкатывал к девушкам, пользуясь своей должностью. Молодые особы считают жутко романтичными профессии, где брутальным парням приходится рисковать жизнью. Тот факт, что на деле их с Баселем работа состоит из бумажной волокиты и бесконечных разъездов по городу, старательно скрывался ими обоими. Франсуа вздохнул, подумав, что сейчас предел его мечтаний — пара часов здорового крепкого сна. Он усмехнулся про себя этой мысли и продолжил. «Мы постараемся разобраться во всем мадемуазель. А сейчас скажите, пожалуйста, вам как личному помощнику, известно, как провел вчерашний вечер ваш шеф? Франсуа в последнюю секунду заменил слово «покойный». «Разумеется, известно», — ответила, собираясь с мыслями Жули. «Вчера Ксавье, Анджела и все остальные ребята из группы были на вечеринке, посвященной выходу их последнего альбома». «Где?» — сделал первую пометку в блокноте Франсуа. «В клубе Ватикан», — ответила Жули всем своим видом, выражая готовность сотрудничать со следствием. Какое богохульное название, россияно подумал Франсуа и вслух спросил. «Они ушли оттуда вместе? Во сколько это произошло?» «Да, они уехали вместе. Ксавье сказал им, нужно обсудить детали предстоящего торна по Японии. Их повез личный водитель Ксавье, Тома. Это было уже после двенадцати ночи. Я ушла сразу после них. Когда я садилась в такси, было без пятнадцати час, так что да». Я думаю, они уехали около половины первого. Они употребляли алкоголь? Задал следующий вопрос Франсуа. Как и все остальные, пожалуй, плечами Жули. Ксавье вообще-то обычно пьет очень мало, а Анджела. Да, он, кажется, выпил. Все-таки это был праздник в его честь, но пьяным стельку я его не видела. Скажите, Жули, встрял Басель, отодвигая Франсуа плечом от симпатичной заплаканной девушки. А в каких они были отношениях? А я имею в виду Сиду и Бертолини. Друзья? Коллеги? Что-то другое? Жули непонимающе уставилась на Баселя, а потом отчаянно замахала руками. «Да вы что? Ксавье был для Анжела как отец родной. И потом у Анжела девушка есть». «Сандрин Бане?» «Они уже достаточно долго встречаются». Возмутилась Жули и вдруг бросила быстрый взгляд в сторону. Франсуа послышались нотки неудовольствия в голосе девушки, и он окончательно уверился в своей догадке о том, что личный помощник Сиду питает к подозреваемому чувство отнюдь непрофессионального толка. Он сделал еще одну пометку в блокноте. «Ксавье давно развелся с женой. У него взрослый сын, но они не общаются. А вот Анжела был для него как родной. Он его, как это сказать, боготворил. Вот, наверное, правильное слово». «Он часто любил повторять, что Анжела — настоящий ангел, что в нем есть что-то божественное. Его вообще все любят. Он веселый, добрый, любит со всеми обниматься, целует всех». И в этом месте девушка покраснела еще больше и поспешила пояснить. «Так, знаете, по-детски, он мухи не обидит». Опять принялась горячо увещевать она, словно от ее слов что-то зависело. «Уверяю вас, это какая-то ошибка». «У вас есть адрес и телефон девушки месье Бертоллини?» задал следующий вопрос Франсуа. «Багет с пармской ветчиной, базиликом и пармезаном, большая кружка капучина и круассан с миндальной начинкой, обсыпанной сахарной пудрой», перечислял Басель все то, что намеревался съесть немедленно. «За углом неплохое кафе, и даже не думай, что я позволю тебе оставить меня без завтрака». Я знаю, что тебе не терпится допросить этого ангела, но нам обоим нужны протеины, чтобы пережить этот день». Бассель взялся за ручку входной двери и потянул ее на себя. Выходя на улицу, Франсуа ожидал увидеть обычную повседневную жизнь на бульвале сан жермен услышать шум проезжающих машин и вдохнуть аромат свежеиспеченного багета, смешанный с вонью выхлопных газов, но их тут же ослепили вспышки камер. Весь тротуар был забит журналистами и представителями самых разных масс медиа Франсуа едва мог различить логотипы Le Figaro, Le Паризьен, Ле Манде или Брасьон, а в нос ему ужасовали микрофоны France Televisions, TF1, Канал Плюс, М6. Со всех сторон на них сыпались вопросы: «У Вас есть подозреваемые? Это правда, что главный подозреваемый по делу ангел? Ему уже предъявили обвинение? «Он признал свою вину?» Франсуа коротко кивнул Баселю в сторону припаркованной у тротуара машины и, бросая направо и налево без комментариев, стал пробираться через людскую массу. Жадные до сенсации журналисты не желали расступаться, и ему пришлось здорово поработать локтями, прежде чем удалось добраться до своего Ситроена. Рядом на пассажирское сиденье рухнул бассель. «Накрылся мой завтрак», — жалобно заныл он. В кармане у Франсуа завибрировал мобильный. «Дорогой, купи японские подгузники. Помнишь, я вчера тебе говорила?» Начала Тамара без приветствия. Франсуа, конечно же, не помнил. Вчера, как, впрочем, и позавчера, он вернулся домой нарочито поздно и постарался сразу же завалиться спать. Он почувствовал угрызение совести и постарался аккуратно исправить ситуацию. «Дорогая, я тут подумал...» «А нельзя обойтись обычными французскими памперсами, которые продаются у нас в магазине в соседнем доме?» Закинул он удочку наугад, наблюдая, как журналисты обступали машину и прикидывая, как они будут выбираться. По воцарившемуся на другом конце провода молчанию, он понял, что сморозил несусветную глупость. «Франсуа», — терпеливо сказала Тамара. «Было понятно, что она еще сдерживается». «У Вадима?» Аллергии на какой-то компонент, входящий в состав памперсов. Она произносила слова медленно и с расстановкой, словно разговаривала с конченным дебилом. Из-за этого у него появляются жуткие прелости. Есть японские подгузники, гипоаллергенные. Вот их-то я вчера и просила купить. А в обычных французских памперсах из соседнего магазина, о которых ты говоришь, французского столько же, сколько в нашем консьерже Ли. Их давно делают в Китае на какой-нибудь грязной подпольной фабрике. Франсуа поморщился, но решил не раздувать скандал. На самом деле ему казалось, что Тамара преувеличивает. Став мамой, она моментально превратилась в адепта здоровой пищи и приверженца натуральных продуктов, мотивируя это заботой о малыше. Франсуа это слегка нервировало, но говорить сейчас об этом усталой и сильно раздраженной с раннего утра женщине «Было верхом безумия «Хорошо, дорогая», — мягко ответил он. «Я постараюсь купить эти японские подгузники». «Франсуа, не надо стараться», — тут же услышал он в ответ. «Нужно купить, понимаешь?» Она, очевидно, сразу же пожалела о своей резкости и добавила как-то жалко. «Пожалуйста». «Дорогая, мне нужно бежать. Я тебя люблю», — сказал в телефонную трубку Франсуа как можно спокойней. И «Я тебя люблю», — ответила она после паузы и повесила трубку. Еще одно изменение в их совместной жизни. Раньше ее «люблю» звучало, как «хочу, чтобы ты сорвал с меня всю одежду и отымел прямо на полу». А теперь в нем было только «ладно, хрен с тобой». «Месье Морель!» — он услышал стук в стекло, обернулся и увидел Жюли Лернон. Она протолкалась через толпу журналистов и отчаянно колотила кулачком в окно. Он опустил стекло, и девушка мгновенно просунулась в салон машины. «Поговорите с Альбертом Даланом!» проговорила она торопливо, оглядываясь на щелкающих затворами камер папарацци. «Он был лучшим другом Ксавье еще со студенческой скамьи. Сейчас, правда, они в ссоре, но если в жизни Сидуи были какие-то секреты, о которых никто не знал, то Альберт — единственный человек, которому бы он доверился!» Франсуа поспешил поднять стекло обратно, Кивком головы показывая Жули, что он ее понял, затем выжил сцепление и надавил на педаль газа. Люди неохотно расступились и дали машине выехать на проезжую часть. «Поехали допрашивать Бертолини, буркнул он в сторону Баселя. «Ну, хоть самый обычный багет с ветчиной ты мне купишь по дороге?» — проворчал тот, но ответа не услышал.